Они шли на юг, к Королевской гавани, и едва ли один из ста перекидывался словом с Йорном и его подопечными, едущими на север. Арье не понимала, почему в ту сторону никто больше не направляется. Многие путники были вооружены. Арье видела кинжалы, серпы, топоры, кое-где даже мечи. Некоторые делали себе из толстых веток дубинки или узловатые посохи. Люди сжимали свое оружие в руках и не сводили глаз с катящихся мимо повозок Йорона, однако пропускали их. Тридцать человек — это внушительная сила, чтобы они не везли в своих повозках. «Смотри своими глазами», — говорил Сириу, «слушай своими ушами». Однажды какая-то сумасшедшая закричала им с обочины дороги. «Дураки! Вас убьют там! Дураки!» Она была тощая, как огородное пугало, с впалыми глазами и сбитыми в кровь ногами. В следующий раз к Йоруну подъехал купец на серой кобыле и предложил купить у того повозки совсем, что в них есть, за четверть цены.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 Через несколько лиг Прейд заметил целый ряд свежих могил. С тех пор дня не проходило без подобных находок. Однажды Ария проснулась затемно, испугавшись сама не зная чего. Вверху красный меч делил небо с тысячи звезд. Ночь показалась Арией необычайно тихой, хотя она слышала негромкий храп Йорона, потрескивание костра и шорохи производимые осликами. Но чувство было такое, словно весь мир затаил дыхание, и это наводило на Арию дрожь. Она уснула опять, прижимая к себе иглу. Утром Прейд не проснулся. Тогда она поняла, чего и недоставало его кашля. Они выкопали ему могилу, сохранив наемника на том месте, где он спал. Перед этим Йоран снял с него все ценное. Одному достались сапоги Пройду, другому его кинжал. Кольчугу и шлем Йоран тоже отдал, а меч протянул быку. «С такими ручищами, как у тебя, не неврядно будет научиться владеть им!» Мальчуган по имени Тарбер бросил на тему Прейда приигрышней желудей, чтобы над могилой вырос дуб. В тот вечер они остановились на ночлег в деревне около увитой плечом гостиницы. Йоран сосчитал монеты в своем кошельке и решил, что они могут позволить себе горячий ужин. «Спать будем снаружи, как всегда, зато у них есть баня, если кому охота помыться горячей водой и мылом». Арье на это не решилась, хотя пахло от нее теперь не лучше, чем от Йорана. Живность, обитающего в ее одежде, проделалась с ней весь путь от блошиного конца, и топить ее было как-то нечестно. Тарбер, Пирожок и Бык встали в очередь, ожидающих омановения. Другие расположились перед баней или собрались в общей комнате. Йоран даже послал Ломе отнести пиво трем заключенным. Все, и мытые, и немытые, поужинали горячими пирогами со свининой и печеными яблоками. Хозяин налил им по кружке пива за счет заведения. У меня брат надел черное давно уже. Умный был паренек, услужливый, но однажды попался на том, что воровал перец со столами лорда. Но любил он перец, что поделаешь. Он все это щепотку стянул, но Сир Мальком был человек крутой. У вас на стене есть перец? Йоран покачал головой, и хозяин вздохнул. Жаль, уж больно Линк его любил. Ари отхлебывал от своей кружки потихоньку между кусками теплого пирога. Отец тоже иногда давал им пиво. Санса морщилась от его вкуса и говорил, что вино гораздо более благородный напиток. Но Ари в общем-то, нравилось. От мысли о Сансе и об отце ей стало грустно. В гостинице было полно людей, направляющихся на юг.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 Тали или Ланнистера, нам все едино. Дозор ни на чью сторону не становится. «Лорд Талли – мой дедушка», – подумала Арье. Ей было далеко не все едино, но она прикусила губу и стала слушать дальше. «Воюют не только ланистеры и Талли», – возразил хозяин. «Там еще и дикари с лунных гор, попробуй-ка им, что ты ни на чьей стороне». Кроме того, вмешались Старки. Их ведет молодой лорд, сын покойного десниц. Ари встрепенулась и навострила уши. Уж не роб это? — Я слыхал, этот парень ездит в бой на волке, — сказал желтоволосый малый. — Дорье росказни, — плюнул Йоран. — Человек, который мне это сказал, сам видел. Клянется, что этот волк здоровенный, как лошадь. — Клятва еще не значит, что это правда, ход, — заметил хозяин.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 может проститься с жизнью. Опять-таки сказки, и правда, в них не больше, чем в других. «Я слышала то же самое от моей двоюродной сестры. Она не из тех, кто лжет», — заявила одна старуха. «Она говорит, что стая-то большая, сотни голов, и все на подбор людоеды. А в у них волчица, тварь седьмого пекла». «Волчица?» — орех хлебнула пиво.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 Поклялись покончить с ней. Они выследили волчицу до ее логова со стаей гончих. И двои-два ушли живыми, а из собак ни одна не вернулась. «Сказки это!» — не сдержавшись, выпалил Арья. «Волки не едят младенцев». «Тебе-то почем знать, паренек?» — спросил человек в зеленом плаще. Не успела Ария придумать ответ, как Йоран сгреб ее за руку. Мальчишка нахлебался пиво, только и всего. «А вот и нет, не едят они младенцев!» «Выйди вон, мальчик!» «И поучись молчать, когда взрослые разговаривают!» Йорун пихнул ее к боковой двери, ведущей на кухню. «Ступай и присмотри, чтобы конюх напоил наших лошадей!» Ари вышла сама не своя от ярости. «Не едят!» — буркнула она и пнула камень —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 Гляди, Ларотиц, как бы он тебя ей не огрил. Человеку остается только стыдиться своих спутников. Ари, человек имеет честь быть Якиным Хгаром из вольного города Ларота. Попасть бы туда снова. Товарищи, человек по заточению зовут Рорш. Он указал кружкой на Безносова и Кусака. Кусак снова зашипел на нее, показав желтые заостренные зубы.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 «Поди-ка сюда, я суну тебе эту палку в задницу и отделаю до крови!» Страх ранит глубже, чем меч. Арье заставила себя подойти к повозке. Каждый шаг давался ей труднее, чем предыдущий. «Свирепая, как росомаха, спокойная, как вода», — пело у нее в голове. Сирию не побоялся бы их. Она могла уже дотронуться до колеса, когда Кусаков вскочил и дернулся к ней гремя цепями. Канделея остановили его руки в полуфуте от ее лица, и он зашипел. Она ударила его сильно прямо между его маленьких глазок. Кусака с воплем отшатнулся назад, и, что было мочи, дернул свою цепь. Она натянулась, и Арье услышала, как скрипит старое сухое дерево, днище повозки, куда цепь была вделана. На руках потянувшейся к Арье, надулись жилы, но цепь держала крепко, и колодник в конце концов повалился на пол. Из язв у него на щеках сочилась кровь. — А у мальчика храбрости больше, чем здравого смысла, — заметил Яконггар. Ари попятилась. Почувствовав чью-то руку у себя на плече, она обернулась и вскинула деревянный меч. Но это оказался бык. — Чего тебе? Он примирительно поднял руки.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 Спокойная, как вода, она взяла быка за руку и отошла с ним обратно, к высокой живой изгороди. «Что ты делаешь?» – сказал он. «Пусти – «Пусти!» «Будь тихим, как тень», – прошептала она, пригибая его вниз. Несколько людей Йорона сидели перед баней, ожидая своей очереди. «Эй, ребята!» – крикнул им один из золотых плащей. «Это вы собираетесь одеть черное?» «Ну, скажем, мы», – последовал осторожный ответ. «Мы бы лучше к вам пошли», — сказал старый Рейзен. «На стене, говорят, уж больно холодно». Офицер с золотых плащей спешился. «Я должен взять у вас одного парня». Из гостиницы вышел Йоран, утирая косматую черную бороду. «Кому это он понадобился?» Остальные стражники тоже спешились и встали рядом со своими конями. «Почему мы прячемся?» — спросил бык. «Это я им нужен!» — прошипела Ария в его пахнущее мылом ухо. «Тихо!» «Его требует королева, старик, и это не твое дело!» — ответил офицер, доставая за пояс и ленту. «Вот приказ ее величества, а вот печать!» Бык за изгородью ненаверчиво покрутил головой. «Зачем ты сдался королеве Ари? «Тихо ты!» Она пихнула его в плечо. Йоран пощупал ленту с нашлепкой из золотистого воска и сплюнул. «Красивая вещица! Только парень-то теперь ночной дозорный, и мне насрать, что он там натворил у вас в городе!» «Королева, твое мнение не интересует, старик и меня тоже. Я должен взять парня и возьму!» Ари подумала, не убежать ли ей. Но далеко она на своем масле не ускачет от конных золотых плащей, она уже устала бегать. Она бежала, когда за ней пришел сир Мэрин, еще раз, когда убили ее отца. Будь она настоящей водяной плесуней, она вышла бы к ним с иглой и убила их всех, больше никогда бы ни от кого не бегала. «Никого вы не возьмете», — сказал Йоран. «На то есть закон».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 «Я!» – Тарбер выдернул вилы из копны сена. «Нет, я!» – Тесак, толстый каменщик, достал молоток из кожного фартука, который никогда не снимал. «Я!» – курс поднялся с земли со свежевальным ножом в руке. «Мы с дружком!» – Кост натянул лук. «Да все мы!» – Рейзен вскинул вверх свой длинный тяжелый посох.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 Черный брат в то же мгновение приставил меч к его кадыку. «Ты не получишь ни одного, иначе я сейчас погляжу, поспело ли твое яблочко. В гостинице у меня есть десять или пятнадцать братьев, если до тебя сейчас не дошло. На твоем месте я бросил бы это перышко, сел на лошадку и двинул бы обратно в город». Йоран плюнул и нажал острием чуть сильнее.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 В следующий раз они не станут совать мне свою поганую ленту. Скажите остальным, чтобы вылезли из корыт, надо ехать. Будем двигаться всю ночь, может, опередим их малость. Он подобрал офицерский меч. «Кому дать?» «Мне!» – крикнул пирожок. «Только не проткни им Мари. Йорн протянул мальчишке меч рукоятью вперед и подошел к Арье, но обратился не к ней, а к быку.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 Дальше поедете на конях, и как только увидите золотой плащ, шпарьте к стене, так точно за вами дракон гонится. На нас остальных им наплевать. «Только не на тебя», — сказала Арье. «Тот человек сказал, что отрубит тебе голову». «Ну, если он сумеет снять ее у меня с плеч, ну, пусть так и быть забирает».